И тут раздался голос Датанагеллы. «Симманаин к -ка Гианнаин Кага!» Вот что сказал Датанагелла и был понят. Эгин к собственному стыду, к собственному восхищению, изумлению, устрашению и омерзению понял сказанное, хотя как офицер свода равновесия осознавал, что Датанагелла говорит на истинном наречии Хумера, одно упоминание, которым в Варане полагалась яма сроком от полутора до трех лет. И хотя он давно подозревал, что на начальство опоры писаний, которое нередко имеет дело с текстами, писанными на истинном наречии, такие законы не распространяются, он был все равно польщен. И еще одно его предположение подтвердилось Вдобавок, это была одна из немногих фраз, смысл которых Эгин узнал случайно и запомнил надолго Одна из фраз, которые он тщетно пытался вытравить из памяти Но чем больше он старался, тем глубже въедалась в мозг это «Симонаинка» В переводе на варанский это означало «Мой меч есть центр того круга, что не имеет окружности В сущности, Датанагел обращался к своему мечу и никому больше, и меч отозвался пар Арценсу легкой, но проницающей все и вся до самого горизонта вибрацией. Эгин не обратил внимания, что пока заклинание ракатало в горниле истинного наречия Хумера, кони остановились и какое-то время не двигались с места. Знахарь нервически хмыкнул. Эгин смотрел на коней их рыжие глазастые морды, глазастые. Эгин напряг зрение. О, шелол. А ведь глаз-то у них не было. Вместо глаз у всех троих были толстые, мутно-белые или, скорее, гнойно-желтые бельма, а поверх бельм чьи то неумелой, но старательной рукой были нарисованы лазурно-синие семиконечные звезды с охряно-желтыми точками в центре. И ресницы ресницы тоже были нарисованными 10 всем закрыть глаза и лечь на землю скомандовал милан ноэгин не обернулся чтобы посмотреть выполнили ли остальные приказания капитана или же нет от чего-то он был уверен что к нему это не относится а потом он продолжал стоять как заколдованный Словно бы посягая на мощь знахарей и бесстрашие дотанагелы, Притязая на то, чтобы быть непобедимым. Истинное наречие Хумера Лилось теперь над рыбацкими хижинами И сотрясало горы, нависающие над морем. Эдин не понимал ничего, кроме того, что он должен стоять И смотреть, ибо не простить себе этой трусости. Если он собственными глазами не увидит солнечные засеки, если он отведет взгляд от коней с нарисованными глазами, он перестанет быть рахсаваном, не рахсаваном для свода равновесия, но рахсаваном для самого себя. Отчитав положенные заклинания, Датанагела сделал еще несколько шагов навстречу всадникам, он очертил мечом полукружие, и земля перед ним загорелась. Да, это была солнечная засека, но бушевало в ней не то ласковое оранжевое пламя, Которая воспламеняет фитиль масляного светильника И даже не то малиновое, что рождалось под кресалом наставника В одни сурового эгинового детства То было пламя иного цвета и иной сущности Иной природы, наверное, сродни природе солнечного луча Языки его были желто-голубыми, а искры, напом взметнувшиеся к небу Когда занялась трава по краям дороги и в расщелинах между камнями голышами изумрудными, знахарь с облегчением вздохнул. Похоже, он не очень-то верил в то, что Датанагеле удастся выставить солнечную засеку. Засека обняла стоящего с мечом наголо голод Датанагелу подковой пламени. Пламя доходило до Датанагелы до щиколоток. Шириной же солнечная засека была не менее трех локтей. «Отчего она такая широкая? Или недостаточно широкая?» – рассуждал Эйген, чтобы чем-то занять свой ум, не желающий мириться с одним, доселе им считавшимся непререкаемым утверждением призраков-то, уж точно не существует. Но если Датанагела и Знахарь верят в действенность солнечной засеки и способны построить ее при помощи истинного наречия Хумера, значит, они верят и в призраков. «Лёг ты, что ли, а?» – раздраженно сказал, знахарь обернувшись к Эгену. «Хотя», – добавил он, складывая руки замком с выставленными в небо указательными пальцами, – «кажется, теперь уже всё равно». 11 «Всё равно?» Гулким эхом отпечаталось в сознании Эйгена, которое, как казалось, пребывало во власти ледяного ветра. В самом деле, самое страшное было уже рядом, здесь наступило, случилось, явило себя. О, шелол, быть может, сказал бы Эйен, если бы его онемевший язык не присох к гортани. Все трое коней неспешно проходили теперь по горящей засеке. Цок-цок-цок стучали их широченные копыта. Сами собой натягивались поводья, пучки рыжей шерсти, окружавшие лошадиные бабки, занялись первыми, вспыхнули и сгорели, потом загорелась короткая рыжая шерсть на ногах, запахло паленым, но кони даже ушами не повели. Не издали ни единого звука, не заржали, не зафыркали. Они мерно продвигались вперед, неумолимо сокращая расстояние, разделяющее их и Датанагеллу а значит, приближались к варанцам. Как ни странно, именно запах паленой шерсти вывел Эгена из оцепенения. Он по-прежнему стоял и смотрел, стараясь не встречаться взглядом с грубо намалеванными охренно-желтыми лошадиными зрачками. Теперь ему было ясно, отчего последние варанские князья не высаживаются на цыноре, чтобы в досталь оружием. «Нет». «Только не это, Хумер, вас раздери!» знахар держался за голову и был, похоже, близок к отчаянию. Судя по всему, план, на который возлагали надежду Шатор и Датанагела, стреском провалился. Солнечная засека не сработала. Но теперь Эген, постаревший за эти минуты на год, не сомневался в том, что солнечная засека в принципе не могла сработать, не потому что Датанагела или Знахарь что-то нахмутали в истинном наречии Хумера, а потому что противник был слишком силен. «Их трое. Понимаешь, трое», — как бы в подтверждении мыслей Эгина шептал Шатор. «Да только обращался он не к Эгину. Но к кому же тогда?» «О да, кони преодолели засеку, шерсть на их ногах истлела, а кожа, которая кое-где вздулась, кое-где запузырилась коричневыми и фиолетовыми волдырями, сразу же начала облазить и рваться...» Теперь в воздухе носился запах жареной канины, но животные по-прежнему были спокойны. Они шли нарочито медленно, хотя могли бы преодолеть засеку в три секунды стремительного бега. Кони не останавливались, голова к голове, круп к крупу, они двигались к цели. «Что ж, теперь Датанагеле придется перерезать им шейные артерии мечом», — подумалось Эйгину. Но тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Паарарцин с равновесия дотонагела медленно вложил свой сияющий, невыносимый глубизной меч в ножны, опустился на одно колено, положил правую руку на грудь и преклонил голову. — Мир вашей земле! — сказал Датанагела на обычном варанском языке безо всякого хумера.